Глава 52. Егор Ай, блять! Чувствую острую боль, волной прокатывающуюся по телу. Со всей силы стискиваю челюсти. Свет бесит, все бесит. Мудак Сафаров переиграл меня. Аррр, рычу. Но потом внезапно чувствую касание мягких рук на голове. И ярость исчезает. Словно волк языком слезал. Милый. Мягкий голос матери успокаивает взбесившегося зверя. Дыхание становится ровнее. «Как ты, Егор?» «Мама?» Шепчу сухими губами. Открываю глаза и вижу тревогу в глазах самой близкой женщины. Вернее, уже одной из самых близких. Настя – моя мышка. Она быстро пробралась в мое сердце, навела там порядок и обосновалась на ПМЖ. Собираю все силы в кулак, приподнимаюсь на локтях и вижу отца. Стоит у окна, словно немая мумия. Лишь сверлит меня стальным взглядом. Впрочем, ничего нового. Мои папаши никогда не отличались особой нежностью. С самого детства мне было сказано, что я избранный. А значит, подход к моему воспитанию будет не совсем стандартным. Хотя порой это воспитание напоминало мне дрессировку. Единственным оплотом нежности и любви была мама. Она сглаживала гнев отца, всегда была добра ко мне. «Кто это с тобой сделал?» Она качает головой, а затем неуклюже поднимается. Отец бросается к ней, поддерживает: Мама ждет мою сестру. У нее уже большой живот, и эта беременность очень тяжелая. Чувствую укол стыда за то, что заставляю ее переживать. Как вы узнали, Хриплю, ощущая сильную сухость во рту. Не отвечай вопросом на вопрос, милый. Мама улыбается, но в ее голосе слышится жесткость: Нам позвонил Дэн сказал, что ты пропал в беде. Мы сорвались и прилетели первым рейсом. «А твоей матери вредно летать на самолетах, рычит отец. «Так что давай, рассказывай, Егор, где накосячил в этот раз. Опять твои драки. Говорили тебе неоднократно завязывать». «Прости, виновата, смотрю на маму». «Так, хватит». Она ободряюще хлопает меня по плечу. «Рассказывай все и ничего не упускай. Сень, не жести, понятно? Он твой сын, его избил какой-то монстр». «Сафаров, хриплю». Сейчас воды принесу. Отец все равно недоволен, но направляется на кухню и возвращается со стаканом. Это ошибка. Мы убили Сафарова. Наверное, если бы я не был в курсе, что Мурат мертвяк, то после слов отца покрутил бы пальцем у виска. Но сейчас нет времени на шутки. Не ошибка. Его оживили. Жадно припадаю к стакану воды. Меня терзает безумная жажда. Серебро – яд для оборотня. Оно парализует наши внутренние органы, отравляет и мешает регенерации. Не позволяет обратиться в зверя. Родители переглядываются. «Ты уверен?» – хмурится отец. «Тот самый Сафаров. Угу». Киваю. «И мои бои тут ни при чём, если что. Ему нужна Настя». «Так, так, так. Мама неуклюже плюхается на мою постель. Расскажи о ней. У этой девочки твоя метка? Какая она? Ты ее любишь?» Вы уже закрепили вашу истинную связь. Отец закатывает глаза, я таращусь на мать. Несмотря на то, что я вроде как уже совершеннолетний и давно познал женщину, говорить о таких вещах неловко, тем более с матерью. Все сложно. В общем, вкратце описываю ситуацию, краем глаза наблюдаю за реакцией отца. С каждым моим словом его взгляд становится все более хмурым. То есть она не твоя? Тихо спрашивает мама, испуганно глядя на меня. Егор, она? Моя она? Фыркаю. Чем вы слушали? Технически нет. Отрезает отец. Ты не имел права ее касаться. Нужно было позвонить и словами через рот сообщить о ситуации. И ждать, что эта мразь Сафаров запрет ее в своем подвале и начнет творить с моей мышкой всякие мерзости? Взрываюсь, буквально скатываюсь с постели. Ты это мне предлагаешь? Отдать ее ему? Представь, если бы это была мама. «Ты бы бездействовал?» Боль мощной волной прокатывается по телу. Накатывает тошнота. Внутренний зверь в оковах серебра. Я почти его не ощущаю. Только отголоски его ярости. Я готов бить папашу морду, но он внезапно отступает. Поднимает взгляд. Там плещется вина. Я все понимаю. Отец садится в кресло, трёт подбородок. «Но ты нарушил правила и подставился. Развязал Сафарову руки. Что вы о нем знаете?» Решаю сменить бесполезную тему. Критиковать мои поступки будем, когда Настя вернется ко мне и обретет мою метку. А это случится. Она моя и точка. Отец снова пристально смотрит на меня. Затем уголки его губ ползут вверх. Едва заметно, но я вижу. Он одобряет. Сафаров – сын одной из самокослана Того, кто хотел убить твою мать. Я казнил его. Часть стаи раскаялась, но большинство приняли смерть за своим вожаком. Мама поджимает губы и отворачивается. Неужели считает себя виноватой? Но зачем было оживлять его? Он законный наследник. Наверняка запудрил ежанам мозги. У них очень сильны традиции передачи власти. Только сын Альфы станет новым Альфой, и никак иначе. Поэтому те, кто выжил, очень негативно восприняли передачу власти нами Наилю и Григорию. Для них это было предательством. «И теперь, когда появился наследник их убитого вожака?» «Да, мы уже получили по почте их волеизъявление. Южный клан хочет отделиться. Совет будет это обсуждать. А еще они требуют открытого суда над тобой. И он будет». Стискиваю зубы. Глупо было думать, что справедливый Семён Ярцев пойдет против системы. «Но до того момента никто не имеет права тебя тронуть. Поэтому, Егор, мы возьмем на себя все проволочки». И если ты действительно повзрослел, если ты больше не тот инфантильный эгоистичный ребенок, думающий лишь о себе, то я дам тебе зацепку. Говори. После казни предателей мы заключили с новым главой гильдии охотников соглашение и передали им тела убитых для совместных исследований. Сафаров и его истинное должны были попасть в их морг. Что ж, стою полной решимости. Спасибо, отец. Именно с гильдии я и начну».